К тому времени он уже проработал в прачечной полгода. И вот, полтора месяца спустя, на его имя пришло письмо от мистера Генри Митчли, управляющего компанией Дешевая мебель», с просьбой зайти к нему на дом в любой вечер после восьми. «Мне порекомендовала вас моя жена», — сообщал он в заключении. Юджин отправился по адресу в тот же день.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 арестовали за то, что он забрался ночью в какой-то магазин. На Юджина это происшествие произвело огромное впечатление. Впоследствии он немало думал об этих вопросах, но так ни до чего и не додумался. Он знал, что от него могут в любую минуту потребовать отчета в сумме, предоставленной в его распоряжении, и был готов к этому. Его заработка, считал он, должно хватать на жизнь,